Отступление 3. Москва, март 1953 года. Берия вышел из спальни, где пьяно плакала рядом с телом вождя сынок Вася, и стояла дочка с каменным лицом. Видимо, она не простила папеньке посаженного своего киносценариста. В соседней комнате перепуганные члены президиума ЦК шептались о чём-то, глазки воровато бегали. Не бос делят власть. думают, как бы пробиться к её сияющим вершинам. Пусть суетятся, шепчутся, бутерброды жуют. Власть пока что в его руках, подлинная, реальная. В столовой у огромного стола со вкусом выпивали и закусывали генералы МГБ. Его гвардия: Гаглидзе, братья Кабуловы, Цанава. Только скажи они, в минуту повяжут всю эту партийную шпану и отвезут на Лубянку. Но рано пока. не время. Тайные рычаги власти в его руках. Сегодня победит тот, у кого карательный аппарат. Берре вышел на крыльцо и буркнул: "Соркесов машину". Садясь по картон, он ещё раз оглянулся на дачу. А может, всё-таки арестовать всех? Не делает ли он ошибки? Он думал об этом в машине, пока ехал с ближней дачи. Думал и не находил ответа.